«Так ей и надо!» – подумала Мэйзи. Теперь она была уверена, что все злые шутки – дело рук Арабеллы. Видно, та сильно завидует мисс Саре. Правда, в поисках ожерелья это не помогло. Мэйзи вернулась в гримерную Сары. Та плакала. Она спрятала лицо в руках, и ее плечи подрагивали. «Что такое? Что случилось?» – спросила Мэйзи. Ей не стоило так долго следить за Рабеллой. «Все нормально, Мэйзи», – всхлипывая, ответила Сара. Тими, я имею в виду лорд Торквиней. я получила от него записку. Мэйзи, он вернулся и пишет, что сильно ждет встречи, но в то же время не хочет отвлекать перед выступлением. Он приглашает меня на ужин после спектакля. Мэйзи...»